Глава 23. Там у реки тоже собирали трофеи и вязали раненых. Душманы при этом не мешали, а то ведь вполне могли парочку завалявших семин бросить. Мало бы не показалось. Но Ахмад-Шах так грязно не воевал. Просто понимал, что все эти раненые рано или поздно вернутся в его армию, а если начать подлечить, то их всех бросят умирать, а то и откровенно добьют. Капитан Аникиев тем временем доложился о произошедшем бое, Непосредственному командиру второй такт группы майору Цыганову, что до сих пор долбался под пешгором. Противник проявлял нехарактерное упорство, граничащее с фанатизмом, но руководство операции перехватил генерал-майор Печевой. «Приказываю тебе развить наступление своими силами на опорник мятежников, захватить его и уничтожить отряд противника, организовав его дальнейшее преследование до полной ликвидации. Как понял меня парус ноль? Вас понял, гора!» Но мне необходимы дополнительные боеприпасы. Не помешало бы тяжелое усиление. Хотя бы одну САУ. Сейчас подвезут. И САУ тебе будет. Как только второй закончит с Пешгором. Выполняй. Есть. К счастью, майор Цыганов зажиматься не стал. И сразу отправил одну Акацию капитану Аникееву. Потому как, когда он закончит уничтожение противника у Пешгора, оставалось совершенно неясно. До ночи мог возиться. Но тут все дело, наверное, в армейцах. Духи из давно бы уже разбежались по горам. С прикатившей к трем часам дня Акацией сводному подразделению стало гораздо веселее, ибо арта – это арта, ультимативное оружие в данных условиях. Следовало выдвигаться для выполнения приказа. «Ужинать будем в кишлаке», – сказал командир Морпехов, – «а заодно и обедать». Ну да, обед пропустили, и принимать пищу сейчас с риском в скором времени получить пулю в брюхо – плохая идея. Товарищ капитан, что, Толя, надо хотя бы пару взводов вперед пустить. Зеленка по берегам небольшая, но я бы на месте противника устроил засаду из гранатометчика где-нибудь во враге. Ах, матшах, думаю, не глупее меня. Ты прав. Герман, окликнул Никеев, командира разведвзвода. Ты пойдешь по левому берегу, ну а ты, Толя, по правому. В качестве поддержки пойдут БМД, а то и впрямь будет глупо потерять САУ вот так. Есть? И снова оставалось только скрипеть зубами об отсутствии воздушной разведки, что могла бы достаточно легко вскрыть подобную засаду. Одно хорошо. Анатолий прекрасно помнил, где противник в прошлый раз устроил засаду, потому сразу, как только подошли на оптимальную дистанцию, попросил экипаж своей БМД. Влепитесь на осна... Не вопрос. Грянул гром. И кусты в один момент лишились своей листвы. По команде лейтенанта застучал пулемет. Чисто на подавление, заставляя противника вжаться в землю на дня врага. И пока он работал, киборгин с парой бойцов совершили рывок и бросили обычные гранаты. Бах, бах, бах! На этом, собственно, засады было покончено. Два душмана валялись, посеченные осколками. Лихо ты, киборг! В изумлении, покачав головой, сказал капитан Аникеев, глядя на кровавленные трупы. Командир роты все еще не мог психологически перестроиться на войну. Но оно и понятно. Нормальный человек этому сопротивляется до последнего. Словно понимая, что из данного состояния можно уже не вернуться обратно. И даже снова оказавшись в мирной обстановке, многие вдруг осознали, что они остались там, на войне среди гор и песков, где сжигает жара все вокруг. Ну а дальше все было делом техники. Причем в том числе в прямом смысле этого слова. Акация проделала в стенах окраинных домов проломы, И к ним под прикрытием двух БМД двинулись морпехи. По ним пытались отработать гранатометчики, но их тут же начали давить из пулеметов, накрыли из АГС, а потом снова сказала гаубица САУ, разнося позиции противников в пыль. Только один и смог выстрелить навскидку, но мимо. Во двор дома полетели гранаты, и после их взрывов ворвались морские пехотинцы. «Смотрим под ноги, не зацепите растяжки!» Не наступаем на подозрительные участки почвы. Ходим только по вытоптанным до каменного состояния тропам. По камням тоже не ходить, еще раз напомнил лейтенант. А то подобные дворики вполне могли быть заминированы. Все это должны проверить саперы. У мотострелков как раз имелся взвод спецов по этому делу. Душманы не стали цепляться за этот опорник и отступили. Но оно и понятно. Против арты особо не попляшешь. Оставив группу прикрытия из раненых, практически смертников. Основной отряд по руслу реки отошел на запасную позицию, что располагалось в 5-7 километрах выше по течению Хазары в еще одном мелком кишлаке. Эти обкурившиеся, чтобы унять боль от ран, до невменяемого состояния духи полили из автоматов в белый свет, как в копеечку. Но свою задачу они выполнили. Задержали шурави. Отступивших обстреляли БМД САУ, но без особого успеха. Далеко. И просто местность неудобная. Холмы, овраги, зеленка. В погоню за ними кидаться не стали, из-за опасения подорваться на мине. Ведь не зря же говорят, что поспешишь, людей насмешишь. А смешить мятежников никто не хотел. Ибо самим плакать придется. Тут бы очень пригодился налет крокодилов. Но, увы, сейчас в воздухе никого не было. Все, отработав под пешгором, ушли на перезарядку. А штурме второго опорника душманов в этот день Не могло быть и речи, ибо вот-вот опустится темнота, что происходит тут почти внезапно. К тому же люди устали, как физически, так и психологически. Так что им требовался нормальный отдых. Поесть опять же надо.